Федотов начал фантастически. Первый матч в Санкт-Петербурге против «Зенита» – тяжелейшее испытание для любого тренера, а уж когда с момента назначения до игры всего три дня и подавно. Кто мог подумать, что Федотов, проведя свою первую тренировку 28 апреля уже 30-го, пойдет на то, чего его предшественник не осмелился сделать ни разу за два года – сыграет с тремя защитниками. Как Старкову не доказывали, что подбор игроков обороны в команде небогат, полузащитников же напротив, хоть в банке с Али, он играл только по схеме, предусматривавшей четырех оборонцев. Не хотел по своему обыкновению рисковать. А Федотов рискнул, несмотря на то, что в «Зените» играют два из трех, наряду с локомотивцем Сычевым, самых острых форварда России, Кержаков и Аршавин. И новая тактика сработала блестяще. Произошло это еще и потому, что «Спартак» приехал на стадион Петровский выигрывать. Сравняв счет на исходе первого тайма, в самом начале игры Ковальчук срезал мяч в собственные ворота. Красно-белые на первых секундах второго ринулись вперед, и Пьянович после великолепной комбинации сразу забил. Могло такое быть при Старкове, для которого счет 11 в Санкт-Петербурге был вожделенным, и его следовало хранить как зеницу ока. А не отойти назад при счете 21 1 А выпустить при выигрышном счете вместо Хавбека с оборонительным уклоном Бояринцева фактически крайнего форварда голландца Квинси Авусоабея, отдавшего в итоге две голевые передачи, а играть с первой и до последней минуты с двумя нападающими? Не этой ли смелости так не хватало уважаемому и основательному, но такому все-таки недопустимо осторожному Александру Петровичу? Матч закончился с невероятным счетом 41 в пользу «Спартака», который до того не выигрывал в Северной Пальмире с 2002 года. Атаки, предшествовавшие трем голам во втором тайме, получились потрясающе красивыми, ажурными, по-настоящему спартаковскими. Такое впечатление, будто с нас по 100 килограммов сбросили, скажет мне потом один из игроков. После игры в Питере Читов не захотел бросать в спину Старкову слова критики, что вызвало только уважение к исполняющему обязанности капитана «Спартака». «Это не вина Петровича, что так вышло, это просто стечение обстоятельств», сказал он мне в смешанной зоне. «Но через пару минут от того же Титова мы услышим. Наша игра немножко изменилась. Григорьич исповедует более короткие передачи. Вы видели, мы длинными сегодня играли очень мало, особенно во втором тайме. Это тот футбол, к которому я привык. Он многим в команде по душе, поэтому даже какое-то вдохновение появилось». «И ведь правда появилось». И, видимо, не случайно после матча Быстров и Баженов две молодые спартаковские надежды, на мой вопрос, хотят ли они, чтобы Федотов остался главным тренером, ответили «да». А Баженов еще и рассказал историю, как сразу после установки на игру Федотов, оставивший его, автора отличного гола в ворота Москвы, в запасе, отвел его в сторону и сказал «не расстраивайся, увидишь, все будет нормально». И так он это сказал, что молодой форвард, фанатично любящий футбол, поверил и, выйдя на замену, забил один гол и поучаствовал еще в одном. И показалось, что это была та самая игра за тренера, на которую в тот же день и в том же месте оказался неспособен «Зенит» команда, для которой «Спартак» всегда был как красная тряпка для «Быка». Спустя три дня главный тренер питерцев, любимец болельщиков Чех, властемил Патержела будет уволен. И уже не рассуждал в смешанной зоне о поисках нового тренера, как раньше, Шавло. Вместо этого расточал комплименты Федотову и говорил, как заслуживает тот своей нынешней роли, «У нас есть главный тренер», — подчеркивал генеральный директор. «Исполняющие обязанности поправляли его». «Это мы еще посмотрим», — реагировал Шабло. Сколько уже было случаев в истории, когда 90, всего 90, стадионных минут меняли в жизни людей футбола очень многое. До игры «Зенитом» Федотова воспринимали как временную палочку-выручалочку, которая будет тренировать «Спартак» до неизбежного прихода нового тренера откуда-то со стороны. Думаю, именно Питер стал переломным моментом в восприятии Федуном статуса Федотова. Впрочем, ясно еще было далеко не все. На следующем матче с торпедов в вип Лужников был замечен Станислав Черчесов, приехавший на один день из Австрии на переговоры с руководством «Спартака». Шавло в интервью мне, правда, попытался сказать, что основной мотив приезда Черчесова в Москву — ремонт квартиры, а на родной «Спартак» заглянул по совпадению, но то, что Черчесов уехал с игры в машине «Федуна», говорила что это не так. Интернет издания иронизировали потом, что бывший вратарь Красно-Белых ловил машину на дороге, и по чистой случайности остановилась машина с хозяином Спартака. Федун решил заработать 100 рублей, подбросив Черчесова до ближайшего метро. Если же говорить серьезно, то на тот момент Черчесов считался кандидатом именно на должность главного тренера, который он в последние годы занимал в австрийском Тироле. Это и Шавлом не подтвердил, причем для печати». Но получилось все по-другому. Черчесов подписал таки полуторалетний контракт со «Спартаком», но в роли спортивного директора, причем не офисного, а близкого к команде. Сразу возникла версия, что руководство клуба видит в нем будущего главного тренера, но считает, что к этой роли его нужно подвести постепенно. За эти самые полтора года, пусть, мол, пока поучится у мудрого Федотова, понаблюдает за игроками, поймет их уровень, тогда и переход в более серьезный статус пойдет более плавно. Так это или нет, только время покажет. Оппоненты Черчесова твердят, что у него недостаточно опыта. Но разве много опыта было у Романцева, когда он в 1989 возглавил «Спартак»? Красная пресня «Спартак» из Орджоникидзе. Это что, какой-то заоблачный уровень по сравнению с австрийским Тиролем? По-моему, главное, чтобы тренер был личностью со своим видением футбола, харизмой и волей. Последние два ингредиента у Черчесова есть точно мягкой игрушкой он не для начальства, не для игроков не будет. Зная его, могу это гарантировать. Он яркий, остроумный, независимый человек. Последняя из этих характеристик, правда, может сделать его вживание в нынешний Спартак непростым. Что еще важно в контексте спартаковской новейшей истории? Черчесов человек не пьющий. Многие рассказывают, что даже на командных празднованиях нового года в Спартаке он баловался кваском. А вот о его видении футбола, ни разу не наблюдая за игрой Тироля, конечно, говорить трудно. Но спартаковское прошлое Черчесова говорит в этом смысле в его пользу. Если у него получится, из Станислава может получиться тренер Спартака на годы. Но это все в будущем. Сразу назначать экс-вратаря главным тренером спартаковские боссы не рискнули. Если бы не пошло у Федотова, это могло произойти. Но у него пошло, и убирать его в такой ситуации у Федона не поднялась рука. После того, как Федотов сначала обыграл «Торпеда», а потом победил в полуфинале Кубка России «Сатурн», его вызвал к себе Федун и сообщил, что Владимир Григорьевич отныне главный тренер без приставки «ИО». Возможно, момент для встречи был выбран не самый удачный. За день до похорон Бескова, организацией которых Федотов занимался день и ночь. С другой стороны, вполне возможно, что владелец «Спартака» наоборот хотел тем самым поддержать тренера в трудную минуту. На прощание с великим тренером, кстати, «Спартаковцы» явились в далеко не полном составе, в отличие, к примеру, от ЦСКА, футболисты которого по распоряжению Гиннера пришли все до единого. Может, бразильцы Жои и Карвалью не до конца понимали, к гробу какого человека кладут красные гвоздики, зато им стало ясно, что у этой страны есть своя футбольная история, и ее чтут. Шавло играл у Бескова, и до последних дней жизни Константина Ивановича находился в прекрасных отношениях с ним и с Валерией Николаевной. Почему же он не сделал все для того, чтобы на похоронах его учителя появился весь «Спартак»? Почему отлученный от команды Оленичев был на похоронах, а больше половины его действующих игроков не были? И не это ли еще одна деталь, характеризующая разницу между организацией работы в ЦСКА и «Спартаке»? А несчастную Валерию Николаевну через два дня после похорон мужа ограбили цыганки-мошенницы. Звоня в осиротевшую квартиру на Маяковке под видом социальных работниц – Эти недочеловеки наверняка знали, куда идут и в каком состоянии находится хозяйка. И кто-то их, несомненно, навел. Таких совпадений не бывает. Такая у нас страна. Федотову же, который в марте потерял мать, а в мае – тестя, теперь приходилось чередовать проведение тренировок «Спартака» еще и с беседами со следователями. А до финала кубка против ЦСКА оставалось всего ничего.